Глава первая «Сейчас, моя маленькая», — бормотала я, укладывая в кроватку Соню, чтобы затем взять ее близняшку Машу. Обе девочки подхватили вирус и температурили. Я разрывалась между ними, давая лекарство или смесь то одной, то другой, качала то одну, то другую и выбивалась из сил. Последние деньги ушли на смеси для них, лекарство от коликов и вируса. «Как же дорого стоит все для малышей, с ума сойти!» Я даже и подумать не могла, что содержать ребенка гораздо дороже, чем взрослого. А у меня их теперь аж двое. В свои 22 я не планировала становиться мамой для близнецов. Но судьба распорядилась иначе. Когда мы окончили институт вместе с моей сестрой, близняшкой Тоней, я пошла работать в агентство по рекламе. Она устроилась горничной в дом уважаемых обеспеченных людей. Так уж вышло, что ушла она оттуда практически со скандалом, да еще и беременная. И беременная сразу двумя. На УЗИ увидели два плода. Отцу детей они были совершенно не нужны. Он дал Тоне денег на аборт. Да и я уговаривала ее не ломать себе жизнь и избавиться от детей, пока не поздно. Но у нее не поднялась рука. Тоня родила девочек. Худо-бедно, но жили. Я помогать с детьми редко могла, работала. И ничего не предвещало беды, но когда девочкам было пять месяцев, она пошла в магазин за смесью, пока я качала в коляске близняшек, и не вернулась. Мне позвонили из больницы и сообщили, что Тоня попала под машину, и до больницы ее довезли, но спасти сестру им не удалось. Травмы, несовместимые с жизнью. Бросить маленьких крох я не смогла, хоть и совершенно не представляла себе, как с ними обращаться. Я оформила опекунство и занялась выхаживанием малышей сама, потому что нанимать няню мне было не на что. Крутилась, как могла. С работы мне пришлось уволиться, естественно. И жили мы на пособия девочек. Это, конечно, не деньги, а прямо слезы по нашим временам с такими-то ценниками в магазинах на детские товары. Получилось, что и моя жизнь оказалась разрушенной из-за того, что мне пришлось стать мамой для близнецов. Но я не винила судьбу в этом. Сонюшка и Манюня — мои кровь и плоть, несмотря на то, что рожала их не я. Это не важно. Кому еще девочки нужны будут, кроме меня? Их хотели отдать в дом малютки? Я не позволила. Надеюсь, мне хватит сил выкормить их, хотя их, сил этих, оставалось с каждой неделей все меньше и меньше. К тому же обнаружились некоторые сложности с развитием девочек. Двое не всегда рождаются слабее и меньше детей, которые рождаются по одному. Соня и Маша не сидят до сих пор, хотя им уже 8 месяцев. Им требуется массаж, уколы и электрофорез, чтобы укрепить слабенькие мышцы. Но по полюсу этих процедур я не смогла добиться. Очередь едва ли не до зимы, а времени ждать больше нет. Врачи говорили о том, что они начнут отставать в развитии. Этого я допустить не могла и нанимала на последние деньги массажиста. А на электрофорез и уколы нам место все же нашли в бесплатной поликлинике детской. Сейчас нам пришлось прервать процедуры на время болезни девочек но затем их необходимо будет возобновить и оплачивать услуги. Когда девочки, измученные болезнью, наконец уснули без температуры, я решила перебрать вещи в шкафу. Некоторые из них я сдавала в комиссионный магазин. Больше мне продавать было нечего, и платья и пиджаки из нашей беззаботной прошлой жизни пошли в расход. Да, деньги небольшие выручались, но копейка рубль бережет. В самом дальнем углу шкафа висел пиджак Тони. Я с грустью сняла вещь с вешалки. Даже память о сестре придется сдать в комиссионку. Случайно заметила, что из кармана торчало что-то вроде визитки. Я вынула красочный прямоугольник и стала вертеть его в руках, вернув пиджак на место. «Строительная фирма «Феникс», — прочла я задумчиво. Генеральный директор Дмитрий Сергеевич Чернов. В голове тут же завертелись мысли и обрывки воспоминаний. Тоня говорила, что ее нерадивый любовник, подаривший ей подарочек в виде беременности, работал в какой-то фирме с птичьим названием. Но я забыла, в какой. Так может, я наконец нашла папочку Сони и Маши? Может быть, этот Дмитрий Сергеевич Чернов и есть биологический отец близняшек? так надо его найти и потребовать помогать собственным детям. Это Тони стеснялось и не хотела к нему обращаться. А у меня совсем другое отношение к этой истории. Сделал детей, пусть отвечает за это. Вгляделась в адрес фирмы, который был указан на визитке. Смотайся-ка я туда, когда девочки поправятся и можно будет их оставить соседкой. Да сообщу этому Чернову, что он дважды папа.